Не желайте психического зрения. Это не достижение. Дополнение к предыдущей беседе. Сокровенное учение дает достаточно знаний, необходимых для понимания того, что скрытые психические силы, в числе которых и астраловидение, психическое зрение, это вовсе не дарование не талант, не уникальная способность боговдохновенных людей. В одном из писем великий гималайский учитель разъясняет редактору британской газеты Синату то, что интересует и нас, хотя это письмо было написано в конце XIX века, как увидим, ни одно слово в нем не устарело. Это скрытые психические силы, редактор, не дарование, но всеобщая возможность, присущая всем. Как Люкбург говорит, она присуща идиотам, и собакам, и притом часто в более значительной степени, нежели самым интеллектуальным людям. Это потому, что ни идиоты, ни собаки не прилагают свои мыслительные способности, а дают своим естественным инстинктивным восприятиям полную свободу. Примечание. Письма Махатмы. Перевод с английского «Самара», 1993 год. В данном издании переводчик почему-то не указан. Однако к этому времени лучшего переводчика писем 1880-1884 годы, чем встречавшийся с Рерихами в Харбине замечательный писатель Хейдок, умерший в 1990 году, не было. К сожалению, возможности сверить издание с переводом Хейдока у меня нет, так как имевшийся у меня третий экземпляр машинописной копии перевода был в 1991 году на время дан лично Лизину, издателю Амриты, Магнитогорск, и обратно не возвращен. Конец примечания. Для расширения представления по затронутой теме приведем несколько строк и из мира Огненного. Первая часть параграфы 362-373. Вы читали об эпидемии слышания голосов. Организм действует как приемник радио. Такое обострение чуткости могло бы быть полезным, но беда в том, что когда некоторые космические, точные сроки приближаются, сознание человеческое далеко отстало. Таким образом, место пользы получается вред, способствуя одержанию. Много таких же уродств.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 и пытается или прятаться, или броситься на такого человека. Нужно развивать себе урумию, огненное распознавание у держателя, редактор, не только для охраны, но и на предмет изгнания держателя. Часто уже одна беседа о значении огни действует на держателя. Он страшится огня, и потому упоминание об огненной энергии уже заставляет его злобствовать и затем отступать. Животные, хотя и не так близки к астральному миру, как растения, все же они несравненно ближе к нему, чем человек на данной стадии развития. А потому, как видим из приведенной цитаты, животные также обладают психическим зрением, ясновидением медиума. К примеру, собака, древний друг человека, видит психическим зрением астральные сущности – В том числе и одержателя. Кроме того, у нее настолько уточенный орган обоняния, что это животное легко берет сред и идет по нему, и не столько благодаря физическому носу, сколько астральному, да и хозяина она отыскивает не только по его физическому запаху. До тех пор, пока ученые материалистической науки не признают существование астрального аспекта мира сего, они не разгадают загадку, каким образом птицы возвращаются через океан точно туда, где вылупились из яйца, и каким образом кошка, увезенная в Сибирскую тайгу, вновь вернулась в город Центральной России и нашла свой дом. Если отрицать, что связь между людьми и людьми, Людьми и животными, людьми и растениями, и просто между животными, и просто между растениями, Постоянно осуществляется не только через плотный физический, но и через тонкий мир наука не выйдет из замкнутого круга загадок жизни, все более сдавливающих ее, и великие академики будут стоять в растерянности перед задачей, заданной брошенной собакой, которая разыскала своих бывших хозяев за тысячи километров в городе, куда они переехали на новое место жительства». Прессе сообщалось, что этот четвероногий сыщик, оставленный своими хозяевами, два года шел по дорогам Центральной России до Волги, добравшись до нужного города и будучи ясновидцем. Он не стал даже заходить домой к своим хозяевам. Астральным зрением он совершенно ясно видел, где они в данный момент находились, а потому сразу же направился в парк, где те гуляли. Благодаря своей астральной природе, не задавленной интеллектом, как у человека, животные, как уже говорили, задолго до землетрясения, могут знать о нем и уйти в безопасное место. Знают они и о приближении урагана, дождя, затмения солнца, приближающейся смерти хозяина или других членов дома. Они не только видят астральным зрением своего хозяина на любом расстоянии, но видят даже его мысли, точнее астральные образы, и реагирует на них соответственно. Быть может поэтому у некоторых людей складывается впечатление, что животные могут читать мысли человека наподобие телепатии. Конечно же, в таком взаимодействии человека и животного главная воля человека, его мысль. Этим, пожалуй, можно объяснить и те замечательные феномены, которые собрал уже упоминавшийся писатель Горбовский в своей книге «Разумные животные». Примечание. Там приведены замечательные факты собачьего ясновидения и способности собаки читать мысли хозяина. Я коротко изложу лишь три примера, они впечатляющие. Знаменитый российский церковой артист и дрессировщик зверей Дуров утверждал не без оснований, что его овчарка Марс выполняет его команды с опережением. Приказ еще не был произнесен, а Марс его уже выполнил. Эта способность была проверена в экспериментах с участием академика Бехтерева. Дуров с Марсом пришли к Бехтереву, и тот молча, Передал артисту записку, где было сказано, что нужно также молча передать собаке, что она должна сделать. Дуров начал смотреть в глаза собаке и приказывать ей выполнить команду. Вскоре Марс решительно направился из лаборатории в заднюю комнату, где до этого никогда не был. Комната была загромождена столами, на которых лежали кучи бумаг и книг. Марс остановился у одного стола. Другого и, наконец, став передними лапами на третий, взял зубами телефонную книгу и вернулся в лабораторию. Команда была выполнена абсолютно точно. В другом эксперименте, когда Марс находился в комнате отдельно от всех с академиком Леонтовичем, а Дуров с Бехтеревым в противоположном конце дома, Бехтерев написал Дурову записку, где сообщалось, что именно надо выполнить Марсу. Дуров передал мысленный приказ собаке на расстоянии. Через несколько секунд Марс пролаял семь раз, потом сделал небольшую паузу и пролаял еще семь раз – Оказалось, что в записке было сказано, чтобы Марс пролаял 14 раз, но так как он мог считать только до 9, то Дуров разделил задание на две части, потому Марс и гавкал с паузой. Другой пример. Если мисс Смарт была в соседнем городе, откуда путь на машине занимал всего 10 минут, наблюдатели видели, что ее пес усаживался у окна ровно в ту минуту, когда в соседнем городе его хозяйка садилась за руль автомобиля и через 10 минут уже встречал ее. Если же хозяйка была в Блэкпуле, путь от которого занимал полтора часа, пес садился у окна за полтора часа, но если мисс Смарт навещала свою сестру, жившую неподалеку, то пес усаживался у окна в тот момент, когда хозяйка еще не села за руль, а только сказала сестре, что ей пора ехать. Еще пример. Куда бы ни уезжала из Англии леди Солсбери, в Ирландию, Африку или Польшу, по поведению ее тарьеры, остававшегося дома под постоянным присмотром садовника-наблюдателя, можно было безошибочно догадаться, когда леди начинала укладывать чемоданы, чтобы в очередной раз отправиться в путешествие, и когда на обратном пути ее самолет приземлялся в аэропорту. Думается, подобные случаи не уникальны. Пишущая эти строки однажды также была свидетелем собачьего ясновидения. Как-то мы с Андреем решили пойти на вещевой рынок, купить ему кое-что из одежды. Было жаркое лето, поэтому мы пришли пораньше. Как оказалось, даже раньше продавцов. Несмотря на то, что была уже половина девятого, рынок был пуст. Палатки, лотки, бутики еще были закрыты. У входа на рынок дремала собака-дворняга. Надо сказать, что этот рынок находился в низине, и от него дорога, по которой двигался поток легковых автомобилей, троллейбусов, маршрутных такси, не была видна. Вдруг дремавшая собака резко встала, побежала к дороге и на обочине остановилась. Через минуту к этому месту подъехала маршрутка, как всегда по утрам забитая пассажирами. Из нее вышла женщина. Собака, не отрывая глаз от нее, стала радостно виться у ее ног. Было ясно, что именно эту пассажирку она и вышла встречать без какого-либо привычного для людей оповещения. Продавщица тоже была рада встрече, и они вместе пошли открывать палатку. Конец примечания. Но психического зрения, говорит сокровенное учение Шамбалы, не надо желать. Психия, психический ум – это земная душа, животное – это нечеловеческая душа. Медиумы и низшие психики, говорит Елена Балавадская, просто видят на плане другой материальной плотности урывки астральных прозрений – которые приходят из потустороннего плана, но это всего лишь урывки, причем сильно искаженные. «Зрение психика, — объясняет Елена Петровна, — это как бы зрение человека, входящего в комнату и видящего там все при искусственном свете. Если свет погасить, зрение теряется, а вот обладающие духовным зрением видят с помощью света, который в самом человеке — это свет духа». Так как психики и медиумы, говорит Блаватская, видят внешним светом, то этот свет окрашивается низшей земной природой. Когда кто-то из учеников самоуверенно сказал Елене Петровне, что он ясновидец, ибо видит на всех трех планах, то есть на астральном, ментальном и огненном, она коротко заметила, что каждый план семеричен. Но знал ли этот человек, возгордившийся, что он наконец-то стал ясновидцем, что такое хотя бы второй план его астрального прорыва? Конечно же нет. А уж что мог сказать этот торопящийся прорваться в незримый мир, совершенно не готовый человек, по поводу семеричности ментального видения? Разумеется, ничего, а ведь и ментальное зрение еще не есть ясновидение». Высшее ментальное зрение, правда, уже приближается к ясновидению, но лишь духовным зрением, огневидением, зрением огненного естества души человек способен видеть суть вещей. Истинное ясновидение, огневидение, созерцает истину нерасчлененной, потому что духовное зрение сритого едино со всеми другими органами чувств в их высшем духовном состоянии. Это единство и образует синтезированный шестой орган «чувство знания». Елена Петровна приводит пример с обыкновенным столом, когда человек, находящийся в физическом теле, может его увидеть на разных планах. Он может видеть свой стол, первое, открытыми глазами, второе, но может вызвать его образ при закрытых глазах, третье, может спустя годы выявить в памяти этот стол, виденный, допустим, в детстве, четвертое, может увидеть этот стол во сне, Пятое может изучать его как совокупность атомов или наоборот дезинтегрированным и так далее. Такие же подразделения видения есть и на астральном плане. Так на каком же плане видели медиумы ясновицы в экспериментах, подобных тем, о которых говорит доктор технических наук Ханцеверов? Ведь это чрезвычайно важно иметь в виду перед тем, как делать выводы, которые могут очень повлиять на сознание миллионов людей. Ведь человечество благоговейно относится к мнению ученых. Как-то Блаватская, один из ее учеников, восторженно сообщил. Восторженно сообщил, что у него уже открылся третий глаз, то есть духовидение. Почему он так решил? Потому что вдруг увидел внутренним зрением треугольник из мерцающего света, который появился среди напряженной вибрирующей синевы. Взволнованный ясновидец, надеясь получить от Елены Петровны подтверждение своего духовного прозрения, спросил, что это значит. Но Елена Петровна разочаровала его. «Ничего не значит», — сказала она. «Просто кое-что вы видите в астрале. Когда откроется третий глаз, вы будете рассказывать мне совсем другое». Пусть это будет ответом всем, кого так вдохновляют их астральные видения и голоса, и нередко заставляют думать о себе, как о людях избранных. Елена Петровна вынуждена была Постоянно охлаждать пыл тех своих учеников, кому не терпелось побыстрее стать духовицами. Когда они надоедали ей своими рассказами, настойчиво требуя выслушивать их с явственной надеждой получить подтверждение о своей необычности, она строго произносила «Вначале научитесь ходить, а затем лишь бегать». Хорошо бы эти слова чаще повторять каждому, кого так примагничивают различные психоастральные феномены, которые стоит лишь им как-нибудь проявиться, в виде видений ароматов световых пятен, вспышек, в виде звездочек разного цвета и так далее. Как они немедленно получают значение чего-то божественного, высшего. Елена Петровна Блаватская. О, бедной! легковерный, испорченный мир. Медиатор и медиум надо отличать. Когда меня не станет, люди, возможно, оценят мои бескорыстные побуждения. Найти десять слов против каждого слова, поносящего учителя. Слово «медиум» – латинское. «Медиум» дословно означает «середина». В применении к человеку оно указывает на то, что он в данном случае – срединное звено, посредник между физическим миром и нефизическим, земным и надземным. Таким образом, в буквальном понимании медиум – это своеобразный живой проводник между мирами. И в этом смысле все люди – проводники, то есть медиумы. Но как по одним и тем же рельсам может идти железнодорожный состав с людьми, состав с животными, состав с ядовитыми веществами и бомбами, так и человек может быть как чистым проводником, так и грязным, а потому опасным для окружающих. Чистый медиум в эпоху тьмы повторимся явление исключительное, и в этом случае медиум – И пространственный провод, по которому осуществляется связь, всегда находится под надежной защитой великого посвященного великого учителя. Ничто нечистое никогда не может коснуться такого огненного провода. В Азии принципиально разные проводники «чистый» и «грязный» медиум имеют разные названия, а потому путаницы не происходит. Но среди европейцев, уходящей расы по причине невежества, не было различия между проводниками, поэтому учителя пока нам предлагают, чтобы как-то отделить чистого медиума от медиума загрязненного, именовать первого «медиатором» – медиатор – это посредник, как видите, это слово означает то же, что и медиум, зато и звучит и пишется по-разному – Вернон Оверли считался в США во второй половине XX века, пожалуй, одним из самых известных американских медиумов. Его называли именно так и другие, и он сам. Но мы не будем касаться психических способностей этого человека, а они, как полагают, современники были значительными. Примечание. Такие знания в США и любой стране, кроме СССР, можно было получить, изучая соответствующую литературу. Американскую и европейскую общественность с этими сокровенными законами активно знакомила еще в XIX веке Елена Блавацкая, а затем Уильям Джадж, затем Франча Ладью, через которую немедленно после ухода Блавацкой, учитель Илларион стал давать продолжение тайной доктрины. Теогенезис и учение, получившее название «учение храма». Советская общественность была отстранена от литературы подобного рода. Конец примечания. Также нам ничего не известно, насколько он духовно чист и был ли охраняем высоким духом, но, думается, полезно познакомиться с отношением этого человека к спиритическим сеансам, которые он сам же проводил. Мы заметим нечто любопытное и, быть может, даже подумаем, так медиум ли это или медиатор? В своей книге медиум Оверли пишет «Спиритический контакт – вещь серьезная, потому что он может быть принят за религиозные откровения, в действительности же происходит общение с людьми из того мира, в который каждый из нас попадает после смерти». Повторяю." Когда вы открываетесь для контакта с этими силами, вы в равной степени открыты и добру, и злу. Те, кто хотят такого общения, должны быть осторожны и к тому же совершенно чисты, с облагороженной низшей природой и находиться под надежным руководством. Пусть духи докажут вам, кто они такие, и лишь после этого начинайте общение. Помните, клиники и тюрьмы полны людьми, подвергшимися влиянию темных сил. Согласитесь, мы уже знакомы с тем, что только что прочли, с той лишь разницей, что Оберли называет общение с элементарием общением с людьми из того мира. Но такое иногда допускается писателями для совершенно непросвещенных читателей, которым надо было бы слишком долго объяснять, в чем особенность умерших, уже развоплощенных людей и почему это уже не те люди, которыми они были на земле. Но все остальное совершенно верно. Это может говорить о том, что автор книги проводник достаточно просвещенный в данном вопросе, но пишущая эти строки не склонна считать, что свои знания Оверли получил путем откровения, ибо в том не было никакой необходимости». В стране Оверли, США, в таком откровении общественность уже давно не нуждалась, она давно получила подобные знания непосредственно от посвященной книги Блаватской, начиная с 1877 года, не сходит с прилавков США, а эти книги разъясняют именно то, что мы только что прошли у Оверли и то, что прочтем дальше». В книге Оверли также есть глава, где на спиритическом сеансе духи отвечают на вопросы о контактерах с НЛО. Так называемые контактеры со второй половины XX века стали появляться все чаще и чаще, и надо полагать, что вовсе не все они были выдумщиками, но немало было и таких, кто попался на крючок персонификатору и уверял, что общается с космосом, с высшим разумом вопрос к духу вызванному на спиритический сеанс звучал так могу ли я вступить в контакт с пришельцами из космоса ответ через оверли подчеркнем это потому что образованность медиума его знакомство с сокровенными знаниями конечно же влияет на то что он говорит был таков Те люди, которые заявляют, что они якобы вступили в контакт с пришельцами, вероятнее всего общались с духами-озорниками низших сфер. В литературе нами изучаемые эти духи-озорники именуются персонификаторами. Редактор, они, желая угодить, имитируют то, чего человеку хочется испытать. Такое общение не представляет никакой ценности. Мы безопаски можем использовать этот ответ, если и нам вдруг кто-то задаст тот же вопрос, какой был задан одним из присутствующих на спиритическом сеансе, проводимом Оверли, но, как и в первом случае, в том, что сказано «духами», «не будет ничего нового». И пишущие эти строки допускают, что, быть может, Оверли опять-таки использует приобретенные из книг знания и с большой пользой передает их участникам спиритического сеанса якобы через духов. Или же он сам попался на крючок довольно интеллектуальному персонификатору кое-что, знающему о предмете, о котором речь. Мы же сравним сказанное Оверли с фрагментом из Теогенезиса, где учитель Илларион еще в начале 30-х годов XX -го века предупреждал.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 Мы обязательно где-то прочтем или услышим, что, мол, Елена Петровна Блаватская была медиумом и принимала участие в спиритических сеансах США. И Рырихи мол, тоже одно время устраивали сеансы, напоминавшие спиритические. Однако, прежде чем дискутировать на эту тему и сравнивать в чем бы то ни было учеников и учителей Шамбалы с остальными людьми, следует помнить о дистанции – В том огромном расстоянии, которое отделяет человечество от этих немногих совершенных людей, ведь они махатмы, великие души, по своему развитию они так далеко ушли от человечества, что уже или завершили земную человеческую эволюцию, или близки к завершению ее – Их внутренняя тонкая сущность давным-давно стала чрезвычайно чувствительной, ведь, как говорят учителя, и высокочувствительный музыкальный инструмент не делается из грубого дерева топором. Если кому-то хочется, он может называть этих высокодуховных людей и экстрасенсами, и даже медиумами, если ему неизвестно слово «медиатор». Вроде бы и одно, и другое слово идентичны по значению, оба означают «проводник-посредник», но кратко, точно и исчерпывающе сказал о разнице между такими людьми, владыка Шамбалы. О медиуме и медиаторе. Энергия одна. Медиум туп, но медиатор самоотвержен в служении. Именно утонченное сознание и возвышенное сердце создают лучшую психическую энергию. Примечание. Елена Рерих. Откровения, Издательство «Сфера», Москва, 2002 год. Приведена запись беседы Елены Ивановны с ладыкой Шамбала от 5 июля 1931 года. Будем знать, что когда великие учителя избирают из своей среды посланцев к человечеству, вестников, они ни на мгновение не выпускают своих близких из виду. Если, допустим, вестнику Шамбала уготовано родиться, как все люди, то есть через чрево земной женщины, для него подбираются особые родители. Их тела должны обладать качествами, которые могли бы дать вестнику именно то физическое тело, которое лучше всего подойдет для выполнения задачи, поставленной великим братством учителей. Когда вестнику предстоит жить и работать в среде людей, его зарождение в физическом теле совершенно необходимо. Оно необходимо, чтобы вестник жил в теле по вибрациям, аналогичным тому народу, в котором ему предстоит работать. Или в случае планетарной задачи подбирается тело, аналогичное вибрациям определенной ветви подрасы. Это очень непросто. Более ста лет искало Великое Белое Братство среди европейцев, тело которое могло бы стать наиболее подходящим для Вестника, которого решено было послать в очень сложную среду западноевропейской ветви пятой подрасы. Мир знает этого одинокого воина под именем Елены Блаватской и родившаяся в Екатеринославле необычная девочка, как и было запланировано, получила от рождения медиумистичное тело. Но стоит ли говорить, что эта девочка с момента рождения ни на мгновение не оставалась без охраны великого учителя? Психическая энергия медиумистичной натуры Блаватской была под постоянной охраной великого учителя, а потому не могла загрязниться. Наоборот, Ее психическая энергия была быстро переработана в свое высшее качество – энергию, единственно годную для самоотверженного высшего служения, что совершенно недостижимо для обычных медиумов. Совершенно невозможно и малейшая неверность учителям и отступление от поставленной цели, и, конечно же, совершенно исключается предательство, невозможно также и какое бы то ни было употребление тончайших психических качеств организма во зло или использование могучих психических сил в личных корыстных целях. В 17 лет Елена Блаватская покинула Россию и отправилась в свои таинственные странствия вокруг земного шара, из страны в страну. Известно, в каких странах она бывала, но никто не может сказать, с какой целью, кого посещала, что делала. Елена Петровна при всей своей открытости не распространялась на эту тему и фактически лет 20 ее жизни покрыты тайной, Известно ли, что в одном из гималайских ашрамов Шамбалы под руководством великого учителя она гармонично развила свои высшие центры чакры. Это подчеркнем особо, если кому-то захочется назвать ее медиумом в обычном представлении. Дело в том, что, как уже говорилось, обычным медиумам и психикам высшие центры недоступны, у них работают лишь низшие центры. Принимая участие в спиритических сеансах в США, Елена Петровна преследовала вовсе не ту цель, которую преследуют обычные медиумы, и выполняла вовсе не ту роль, которую ей приписывали ее враги. Елене Петровне было указано Белым Братством отправиться в США, которые в последние четверти XIX века захлестнула невиданная волна медиумизма и спиритизма, несущего большие опасности обществу. Ей предстояла невероятно трудная работа, требующая именно тех особенностей организма, которыми он и обладал. И, конечно же, огромные затраты психической энергии, принимая участие в кружках спиритов, Блаватская, прежде всего, ставила цель привлечь внимание ученых к явлениям невидимого мира и показать реальность его существ через различные манифестации, которые проявлялись нередко и с ее помощью в спиритических сеансах, проводимых медиумами, известными в США». Но если бы только эта задача требовала осуществления, одновременно с попыткой убедить ученых, что потусторонние феномены реальны, что невидимый мир существует параллельно с видимым, и он полон существ, стремящихся к контакту с человечеством, ей предстояло и другое, не менее трудное дело – просветительское. Елена Петровна Блаватская должна была просвещать общество, устремившееся к контактам с потусторонними силами, бросившееся туда, куда, как уже было сказано, и ангелы боятся ступать. Она должна была разъяснить американцам их глубочайшее заблуждение, что на многочисленных спиритических сеансах, которыми они увлекаются на свою беду, они общаются вовсе не с душами умерших, родных, и друзей.